Глава двадцать третья. Тёплый дождь ударялся о голову крупными каплями. Я стояла, прижав в груди сияющий белыми вкраплениями цветок, и смотрела в никуда, не в силах сдвинуться с места. Этот запах сводил с ума. Прошло семь месяцев. Боль потери притупилась. Стало немного легче встречать рассветы. Возможно, я просто перестала замечать ее, потому что каждый день, словно помешанная, закрывала миары, искала искажения, носилась по континенту в поисках подходящего клочка суши, однако не обнаружила еще ту самую поляну с покрытым мхом, камнем и грибами под ногами. По-хорошему следовало бы сдаться, шай не достать. Однако я продолжала отвергать очевидное — не принимала факты, что не смогу до него добраться ни через вход в лабиринт, хотя и через него не удастся. За прошедшее время мне довелось много где побывать и лично убедиться, что большая часть плавающих болот затянута плотным туманом, который не пропускал через себя. Я столько всего испробовала, чтобы через него пробиться, но по итогу остановилась на изучении окрестностей. Почва, трава, растения — и вид деревьев очень напоминали местность Академии. Значит, я была права в своем предположении. Получалось, что миары — это вырванные клочки суши или воды, и непонятно, то ли человек, переходя через грань, перемещался в другое место, то ли само пространство искажалось и словно имело карманы, в которых и хранило эти куски, а я своими действиями их разрушала». Для подтверждения своей теории я отправилась на поиски сетов, которые мы с принцем закрыли в лабиринте. Искала их по особо выделяющимся признакам. Потом исследовала саму местность и порой даже находила следы нашего пребывания там. И все бы хорошо, но шай по-прежнему где-то за гранью. Возвращайся, я нашла способ. Вот содержание последней записки от Лорен, которая лежала в моем кармане. Воодушевиться бы, но не получалось. Я стояла на разъезженной дороге под заканчивающимся дождем. Возле горизонта виднелись тяжелые тучи, изредка вспыхивающие раскатами грома. А меня окружал невероятный запах свежести. Тот самый, который некогда запомнился, стоило один лишь раз вдохнуть аромат наследного принца. Он сводил с ума, напоминал о нем, показывал, насколько я стала зависима. не забыла. Как оказалось, с головой окунулась в поиски не потому, что должна или просто начала и не могла остановиться, а потому что по-прежнему помнила, потому что до сих пор чувствовала ноющую боль, потому что сама изменилась, потому что без шая я словно потеряла часть себя и теперь пыталась заполнить эту пустоту, однако до последнего не признавала свою зависимость, намеренно не задумывалась. И сейчас Стоя под теплым дождём, вдыхая запах утренней грозы, так остро напоминающая моем аристократии, я впервые плакала. Слезы много раз подступали, однако я не давала им волю. Сейчас не держалась. Ничего не видела перед собой, чувствовала ударяющуюся макушку капли и попросту ревела, упивалась горем, не могла справиться с бешеными эмоциями, просто, просто Лорин до сих пор не знала, что даже при открытии лабиринта «Шай не вернуть, выхода нет, у нас нет связи. Он навсегда останется заточенным в недрах Артониуса, потому что я его подвела, не остановила вовремя, а за прошедшие семь месяцев не нашла нужный клочок земли, который вряд ли помог бы». Слезы срывались с подбородка, ударялись о черные лепестки прекрасного цветка, теперь сияющего белыми вкраплениями. Внутри все разрывалось от понимания собственной ничтожности. А ведь нужно закрыть мир. Пора заняться делом, добраться до столицы, встретиться с Лориной, попробовать найденный ею метод. Но слезы не утихали. Запах грозы усиливал их. Было мокро, больно, пусто. Прости, еще сильнее разрыдалась я. Прости, Шай, я не смогла. Я не знаю, что делать. Прости. Нужно набраться смелости и признаться, Лорин. Но не сейчас. Сейчас я впервые позволила слезам пролиться. Казалось, душа выворачивалась наизнанку с моим криком, а разъедающая меня боль выливалась солеными каплями. Вот только лучше не становилось. Было плохо, очень плохо. Мой человек... Я повернулась и обняла сидящего в грязи Ваюна. Разрыдалась сильнее, не в состоянии больше сдерживаться, плакала. Плакала, кричала и плакала, снова и снова прося прощения у Шая, который не мог услышать меня. А потом пришло безразличие. Стало легче. Мне удалось вспомнить, что мы со связанным зверем до сих пор в Миаре, который следовало бы закрыть. Но этот запах грозы по-прежнему будоражил, напоминал о принце, показывал, насколько соскучилась, что привязалась и остро нуждалась в нем. «Как это неправильно?» «Что именно?» «Мой человек?» Склонил голову на бок воюн и повел ушками. «Все это неправильно!» Вытерев лицо, пояснила я. «Все, что делаю?» «Зачем трачу силы?» «Мы объездили с тобой почти весь континент. Ну чего добились?» «Я подрос. Уже шесть полосок на хвосте. Теперь большой и очень сильный». «Сильный?» Пожурила я о зверя, выросшего мне по грудь. Лишь благодаря ему нам удалось побывать во многих местах. Последние три месяца именно он стал моим ездовым животным и мог за считанные секунды преодолевать огромные расстояния, развивая скорость большую, чем у новомодных тикалетов. А теперь давай займемся делом, мой сильный воюн, натянуто улыбнулась я и принялась закрывать миарсет за сетом. Покончив с ним, мы оказались на натянутом пути к Нарину, снова на том же возвышении, откуда столица казалась птичьим гнездом. А ведь именно здесь мы впервые встретились с принцем. Решив не предаваться больше воспоминаниям, потому как глаза снова заволокло влагой, я попросила связанного зверя стать невидимым и зашагала к городу. Ворот меня ждала Лорин. «Явилась — Явилась? — недобро усмехнулась девушка. и, бросив взгляд на пустовых, отвела меня подальше от них. «И я тебя рада видеть», — отозвалась не менее дружелюбно. «Вижу, ты скучала тут без меня. Язвишь? А что остается? Старалась я выглядеть бодро, словно не ревела в обнимку свою, воюном не более получаса назад. «Незачем аристократке знать о моих чувствах. Увлекательное путешествие не принесло результатов. Но ты достигла успехов, поздравляю. И каков план? Вот смотрю я на тебя и не понимаю, что Шайф тебе нашел. Ты ведь полная противоположность той, что ему нужна. Твоя, что ли? Ты ему нужна? Извини, но ты тоже не кажешься примером совершенства. Лорин поджала губы, словно с трудом сдерживалась, чтобы не развернуться, ни уйти. Ведь со мной сложно общаться. Да, было такое. Но ничего поделать с собой я не могла. Мне хотелось уколоть ее, ведь... Глазам снова подступили слезы от понимания, что я попросту завидовала. Просто девушка была близка с Шаем. Она многое знала о нем, У них имелось много общих воспоминаний, хороших моментов. Наверное, по истечении времени принц соскучится по ней, не по мне. Я усмехнулась глупым мыслям. Расправила плечи, готовая нести оборону и дальше словесно атаковать. Я нашла составные слова? «Способный преждевременно открыть лабиринт», — заговорила о деле Лорен. «На них требуется невероятно много силы, но с этим проблем не должно возникнуть. Я раздобылась си кристаллы». «Ты помнишь, что нужно женское соцветие?» «Конечно». «За кого ты меня принимаешь?» «Не знаю даже. Наверное, за избалованную аристократку, привыкшую добиваться своего путем силы, а не умом». «Ты невыносима!» Толкнула меня в грудь девушка, однако я даже с места не сдвинулась. «Как только это все закончится, я сразу же вызову тебя на дуэль!» «А не боишься?» — перехватила я ее руки, не позволив снова к себе прикоснуться. «Было бы чего!» «Мы прожигали друг друга взглядами, словно непримиримые враги. Тяжело дышали, стояли близко. Я первой опомнилась и оттолкнула колдунью, обошла ее». направилась к главным воротам. «Тебе нельзя туда!» Моментально среагировала аристократка и преградила мне путь. «А не разыскиваю тебя, босоногая!» «Тогда зачем позвала?» Лорин поморщилась, словно не хотела этого говорить. Сделала глубокий вдох и все же произнесла. «Мне без тебя не справиться!» «О, что я слышу!» «Мне не справиться без тебя! Довольно?» «Рокзи, как же ты раздражаешь!» «Слушай, слова «силы» нужно произносить в месте, где открывался вход, поэтому нам предстоит пробраться в дикий сад, а новый смотритель не особо склонен к уговорам. Эта женщина вообще какая-то странная, ни с кем не общается, никого к себе не подпускает, назначена самим правителем. Помимо этого, ты говорила, что знаешь, как найти шая. Ами, выслушай меня!» Мне стало неловко. Я даже передернула плечами, словно это помогло бы сбросить с себя невидимую тяжесть ее надежд. А ведь Лорен тоже старалась. Один раз в две недели присылала мне письма, рассказывала о том, что смогла разузнать. Как оказалось, программа Академии изменилась 16 зим назад по причине частого застревания студентов в закольцованных миарах. Мой метод борьбы с ними признали нерабочим, и любым способом начали отвергать. Сам правитель контролировал, как его указ приводится в исполнении. Но интересно другое. О моем отце до сих пор не было никаких известий, а о человеке, закрывшем лабиринт, никто вообще ничего не знал. Обо мне даже не числилось записи в архиве. Слушаю. Завтра в Наре не пройдет объявление победителей турнира по сатариалам. В Академии будет много людей? Ты сможешь туда пробраться незаметно. Мы переоденем тебя в мою служанку и проведем в город. У меня есть несколько подходящих слов силы для изменения лица. На закате пойдем в сад, откроем лабиринт, зайдем вместе. Нет. Что нет? Ты все прекрасно понимаешь. Нет. При таком исходе одна из нас не вернется. Если двое вошли, трое не выйдут». К тому же я до сих пор не рассказала, что нужно иметь кровную связь с Шаем, чтобы его в лабиринте найти, а у нас ее не было, ни у нее, ни у меня. Зато была у кого-то другого. У меня есть другой план. Завтра на закате жди меня возле дикого сада. Сказала я и направилась к воротам. «Ами!» — поспешила за мной девушка. «Вот, нам это может пригодиться». Передала я ей сумку и, помедлив, протянула цветок, Осторожнее с ним, хорошо?» Колдунья приняла вещи, повернулась на окрик постовых, которые уже спешили нам навстречу. Они сразу же обступили меня с двух сторон, заявили о том, что меня разыскивают, попросили вести себя благоразумно и следовать за ними. А я не стала сопротивляться, позволила связать себе руки, дождалась, когда возле ворот появятся жандармы. Намеренно не смотрела на Лорен, понимала, что поступила прометчиво, Однако другого способа, как в кратчайшие сроки добиться встречи с правителем, не придумала. Не прошло и полдня, как меня привели в комнату для допроса. Усадили на стол, сказали ждать. Место рядом пустовало, а ведь некогда там сидел Шай. Через минуту явился знакомый служитель правопорядка и Эдер с пишущими принадлежностями. Он задержался в проходе с удивленно вздернутыми бровями, кивнул мне в ответ на приветливую улыбку и вскоре сел рядом со служивцем. «Какая встреча! Кочевница Ами! А мы тут ждали вас!» Приятно это слышать. «Нарушаем? Ай-яй-яй, нехорошо!» Я пожала плечами, стараясь держаться уверенно, но не слишком вызывающе. «Вы не оплатили штраф, и теперь он достиг «Тысячи тиков. Как планируете расплачиваться?» «Тысяча?» — пораженно переспросила я. «Откуда столько? Как десятка так быстро переросла в тысячу? Не кажется ли вам, что просят я слишком много?» «Таковы порядки, а вы их не соблюдаете. Почему не заплатили сразу?» «У меня десять тиков резерва. Как я пятнадцать за раз должна была отдать?» Тем более стены Академии закрылись. Резко замолкла я и напомнила себе, что явилась не для того, чтобы выяснять, кто прав. Тысяча — это даже для моего резерва много, однако сдалась в руки жандармам я не для этого. Вы меня задержали лишь из-за штрафа? Может, есть еще обвинения, которые вы хотели бы предъявить? Спрашиватель ухмыльнулся и оперся локтями на стол. — Вам мало, Ами-кочевница? «Нет, что вы, что вы, тысяча тиков — это достаточно внушительная сумма, которую не достать столь бедной девушке, как я». Достала я из-под стола руки и сцепила пальцы в замок, намеренно показывая заполненность резерва. По их лицам стало понятно, что не знали об изменениях. Но как так? Разве ректор не должен был оповестить власти и особенно смотрящих о девушке с огромным уровнем силы?» «Вроде бы таких должны сразу под контроль брать. Или жандармы просто поленились нормально заглянуть в личное дело?» Мужчины переглянулись. Эдор недовольно покачал головой, словно переживал за меня. Но чувства посторонних не имели значения. Сейчас была важна лишь цель и способ ее достижения. «Восемь пальцев! Как интересно!» Поднял на меня глаза спрашиватель. «Внезапно появилась сила?» «Внезапно. А вам не доложили?» «И по поводу тысячи часов отработки?» «О них можете забыть», — грубо перебил меня Эдер. «Как могу? Я ведь, получается, нарушительница и должна понести серьезное наказание за сущий пустяк. Не хочу, чтобы меня считали преступницей. Я законопослушная подданная. А еще лицензии у меня нет. Хотелось бы это исправить». Мужчины обменялись красноречивыми взглядами. Я невинно захлопала глазками, Эдер резко поднялся, оставив незаполненный бланк допроса, и вышел. Спрашиватель же откинулся на спинку стула, сложил руки на груди. «Чего ты добиваешься, а кочевница?» «Справедливости. Хотя нет, кому она нужна, верно? Как я посмотрю, вы здесь тоже не особо честны с народом. Тысяча тиков из-за невыплаченных десяти. Кто же из нас настоящий преступник?» Жандарм вдруг вскочил, схватил меня сзади за шею и дернул на себя. Навис устрашающе всмотрелся в глаза. «В прошлый раз ты казалась смышленее, кочевница. Болтала глупости, но допустимую черту не переходила. Язык развязался. Так я знаю много способов, как обратно его завязать. «Дерзайте! Не терпится за этим понаблюдать!» Мужчина потянул меня вверх, заломил руки, прижал щекой к холодной поверхности стола, да еще надавил на голову для пущего эффекта. Я не надеялась на радужную встречу, однако и к такому обращению была не готова. Вот только вырываться не стала, хотя могла. «Ничего не делай!» — мысленно запретила воюну встревать и улыбнулась колдуну. «Любите унижать слабых? Вот для чего создана жандармерия. Я-то полагала, что вы следите за порядком, а не сами его нарушаете». Дверь скрипнула. В проходе застыл Эддер с замирителем в руках. «Неси обратно, он не понадобится. Мы ее сразу на рудники пошлем к черновым рабочим. Там ей самое место». «Роин, это слишком...» «Кажется, вы обычный жандарм!» Не стала отмалчиваться я и пошевелилась, надеясь найти более удобное положение. «Вам наследный принц уже говорил, что наказание назначает судья, а вы, как там говорили, делаете пометки? Вот и помечайте!» Мужчина заломил мне руки сильнее, что в уголках глаз защипало и захотелось взвыть от боли, однако я сцепила зубы, процедила. «Проверьте, мой бог! Думаю, там найдете кое-что, способное изменить решение!» Эдер моментально оказался рядом. Он толкнул сослуживца, и тот ослабил хватку. Мужчина задрал мою тунику, добрался до озвученного места и пораженно сделал шаг назад. может все всё-таки начнем с замера?» С трудом повернула я голову на удерживающего меня человека. «И еще? Я хотела бы сознаться, что намеренно оставила Шая и в лабиринте. Думаю, мне причитается что-то более впечатляющее, чем рудники». Роин отпустил мои руки, насильно усадил на стул. Я мотнула головой, сбрасывая неприятный звон в ушах, и дерзко подняла на мужчину глаза. «Это сообщница Хавена Дисорга, не более того. Произведи замер». «И брось ее до выяснения обстоятельств в камеру», — отдал распоряжение спрашиватель. Хмыкнул, словно ничего нового для себя не узнал, и вышел из комнаты. «Чего ты добиваешься, Ами?» — Стал рядом Эдар, Протянул руку, которую я вложила свою, чтобы он смог проверить особенности моей силы. встречи с правителем!» — не стала утаивать я. Слышала, что самых отчаянных преступников судит именно он, На это был расчет. Он не оставит тебя в живых. Посмотрим. У меня есть, что предложить ему. Жандарм включил замеритель. Первая стрелка побежала к зеленому делению, вторая указала на свет, третья достигла наивысшей точки в имеющейся шкале, показывая мои двести тиков, а четвертая сделала оборот, чтобы замереть у непонятной для меня отметки с заковыристым символом. эдр сглотнул пораженно упал на свой стул что это значит первый раз вижу человека способного преобразовывать миары способного что мой дар невидение силы колдун отрицательно качнул головой убрал присоски положил их в специальную ячейку в замерителе и отодвинул прибор на край стола удивительно что ты о нем не знала Ведь печать рода на твоем боку почти приобрела цвет. Я с трудом сдержалась, чтобы не проверить колючую руану, цветущую поверх моих ребер. Села ровно, сцепила руки в замок. Что дальше? Вы поможете мне встретиться с правителем? Не нужно тебе этого. Хавина Десорга казнили из-за участия в заговоре. Ты хочешь такой же участи? Казнили? Охнула я. Да. Сначала отвели в очистительную, покопались в его голове, а подобное вмешательство менталиста всегда проходит весьма болезненно, не каждый выдерживает. Потом прилюдно обвинили и иссушили в тронном зале у всех на виду. Стало не по себе. Пришло понимание, насколько опасную я затеяла игру, а ведь могла пойти другим путем и воспользоваться связями Лорин, Возможно, с ее помощью мы могли бы как-то встретиться с отцом Шая и поговорить с ним. Но ведь я самостоятельная. Привыкла полагаться на себя и ни от кого не зависеть. Дура. «Человек? Нужна помощь?» — отреагировал на мое волнение Ваюн. «Нет, все в порядке. Я помню о тебе, мой большой защитник. Сильный, точно-точно прости, мой сильный защитник». «Поэтому прекрати действовать вызывающе и извинись перед Ройном. Я сейчас позову его». «Но мне не за что извиняться», — моментально отреагировала я. «Сомневаюсь. Он вспыльчив, но не станет применять силу ни с того ни с сего. Ты что-то ему сказала». «Да, правду. Я не виновата, что она его задела». Эдер постучал пальцами по столешнице, взял карандаш и сделал несколько пометок. Одарив меня недовольным взглядом, взял замеритель и вышел. А я осталась одна с паническими мыслями и пониманием, что игра может обернуться не в мою пользу, одна ошибка, и я закончу как Хавиан сорк, Сорг, который показался мне достаточно осторожным и сообразительным человеком, но теперь его нет, мертв. Стала зябко. Я обняла себя руками и почувствовала тяжесть на плече. Одна вечно голодная морда решила таким образом меня поддержать. Верно, чего бояться? Воюн мне поможет, он сильный, способный, в каком-то смысле опасный для моих врагов. Прошло около пятнадцати минут перед тем, как за мной явился Эдар, чтобы провести в камеру. В ней оказалось темно и сыро, очень тихо. Через несколько часов измерения шагами пустого каменного мешка С другой стороны двери зазвенели ключи, и на пороге появились два внушительного вида жандарма. Они без разговоров подхватили меня под руки, будто отъявленную преступницу, и повели на второй этаж, где забросили в полностью белую комнату. Ни мебели, ни окон. Четыре глухие стены, которые в первый же миг начали давить на сознание. «Не беспокойся, мой человек, они не пробьют мою защиту». Вскоре пришел солидный мужчина в дорогом бежевом костюме, высокий, статный, с длинными волосами пшеничного цвета, стянутыми на затылке в хвост. Он встал возле входа, не сказал ни слова и сразу применил колдовство. Я заметила это похлынувшим в меня потоком прозрачной силы. Правда, не добравшись до моего сознания, менталист посмотрел на меня иначе и даже криво улыбнулся, Появился другой поток, более плотный. Я почувствовала давление в голове, будто все стены разом обрушились и теперь прижимали меня к полу. Боюн, ты в порядке?» «Да», — прозвучало напряженно, а потому я решила больше не отвлекать зверя и расправила плечи, делая вид, будто ничего не ощущала. А сила кружила со всех сторон, нападала, тянулась ко мне, проникала. Некоторые потоки мне удалось перехватить и вернуть, другие благополучно отбил мой прожорливый защитник. По виску менталиста уже застроился пот. Он все так же молчаливо стоял у входа и давил, давил, давил на меня. Видимо, применял разные виды воздействия, пытался пробиться. Потратив около получаса на бессмысленную борьбу, мужчина все-таки сдался и быстро вышел, а я устало рухнула на пол. «Как ты?» «Хорошо, мой человек, но я теперь очень голодный». «Это плохо. Значит, он потратил много сил и в самый важный момент не сможет скрыть меня в невидимости, на что я особенно рассчитывала. Может, разрешить ему погрызть стену?» «Нет, нельзя никому показывать, что у меня есть связанный зверь». Воюн, мне нужно, чтобы ты пошел на охоту и хорошенько подкрепился». «А как же ты, мой человек?» «Я продержусь без тебя. Как только нас выведут отсюда, беги на улицу и ищи пищу, а потом как можно скорее возвращайся, понял?» «Я твой защитник, и не брошу тебя». «Ты не бросаешь», — покачала я головой. «Ты идешь восполнить силы, которые нам вскоре понадобятся, и не спорь, хорошо?» «Хорошо, но тогда призови меня». если будет очень плохо, и я сразу окажусь рядом, где бы до этого ни был, без невидимости. Договорились. Согласилась я как раз в тот момент, когда дверь открылась. «Идем, амикачевница, тебя ждет сам правитель», с довольным видом заявил спрашиватель и пропустил внутрь двух плечистых ребят, которые подхватили меня под руки.